Роль культуры в духовной эволюции человечества. 5 сентября 1945. Получили статью Зиночки «Пакс культура». Очень одобряем. Каждый голос о культуре уже вклад в строительство новое. Наступили последние дни для основания Красного Креста культуры. Думается мне, что следовало бы вызвать к жизни, к новой деятельности наш заброшенный комитет Знамени Мира. Не должен ли этот комитет с новыми избранными силами и членами приступить именно к краснокрестной работе по культуре? Пора народам осознать всю неотложность деятельности по охране и собиранию инвентаря культурных сокровищ. Но кроме описи всего уничтоженного, частично разрушенного, нужен полный инвентарь всего еще сохраненного. Причем такой инвентарь должен быть снабжен снимками и широко распространен среди масс населения соответствующими пояснительными статьями исторического и гуманитарного их значения. Каждый гражданин должен знать не только культурное достояние своей страны, но и то именно состояние, в котором культура находится в его стране и во всем мире. достижение культуры, как выявление жизнедательной праны, принадлежат всему миру. Истина, культура с ее основами высокой этики много нужнее всяких витаминов и изысканий новых универсальных средств против бичей человеческого невежества, как венерические заболевания, рак, малярия, чехотка и другие. Каждый истинно культурный человек обладает психической энергией высокого качества, при осознании которой он может помочь не только своему зараженному организму, но незаметно оздоровить и всю окружающую атмосферу. Именно пора обратить внимание, насколько при нормальных условиях Высококультурные люди не только сами живут дольше, но и способствуют здоровью близких им людей. Итак, родные, подумайте о воскрешении деятельности Комитета Знамени. Посоветуйтесь с ближайшими друзьями, ведь по существу Комитет Знамени Мира является как бы отделом арка или расширением ее деятельности. Сколько новых возможностей может принести такая расширенная деятельность?